Есть, Дэви. Вам не хотелось бы поехать со мною недельки на две к моему брату в Ярмут? Это было бы чудесным развлечением, правда? А твой брат, добрый Пегаци, предусмотрительно осведомился я. Ах, какой добрый возде фруки воскликнула Пегати, а потом там море, лодки, корабли, рыбаки и морской берег и эм, он будет играть с вами. Пегати имела в виду своего племянника Хэма, о котором упоминалось в первой главе, но говорила она о нём так словно он был глаголом из английской грамматики. Эм Первое лицо единственного числа настоящего времени от глагола быть to be. Я раскраснелся, слушая её перечень веселений, и отвечал, что это и в самом деле было бы чудесным развлечением, но что скажет мама? Добьюсь я закладной гинею, что она нас отпустит, сказала Пегати, не спускаясь с меня глаз. Если хотите, я спрошу её. Как только она вернётся домой, вот и всё. Но что она будет делать без нас? спросил я и положил локти на стол, чтобы обсудить этот вопрос. Она не может остаться совсем одна. Тут Пегати начала вдруг разыскивать дырку на пятке челка, но должно быть, это была очень маленькая дырочка, и не стоило чтопать. Кегти Ведь не может же она остаться совсем одна. Господи, помилуй, воскликнул наконец Пэгги, снова подняв на меня глаза. Да разве вы не знаете, она будет гостит 2 недели у миссис Грейпер, а у миссис Грейпер соберётся большое общество. О! В таком случае я готов был ехать. Я с величайшим нетерпением ждал, когда моя мать вернётся от миссис Грайпер. Это и была наша соседка, чтобы удостовериться, разрешено ли нам будет привести в исполнение наш замечательный план. Моя мать, удивившись гораздо меньше, чем я ожидал, охотно приняла его, и в тот же вечер всё было решено. Условились, что она заплатит за мой стол и помещение. Скоре настал день отъезда. Срок был назначен такой короткий, что этот день настал скоро даже для меня, а я ожидал его с лихорадочным терпением и немного опасался, как бы землетрясение или извержение вулкана или какое-нибудь другое стихийное бедствие не помешали нашей поездке. Нам предстояло ехать с возчиком, который отправлялся в путь утром после завтрака. Я готов был отдать что угодно, только мне позволили одеться с вечера и лечь спать в шляпе и бушмаках. Хотя я и говорю об этом весёлым тоном, но и теперь волнуюсь, припоминая с какой охотой собирался я покинуть дом, где был так счастлив, и даже не подозревал, какая ждёт меня утрата. Когда повозка стояла у калитки и моя мать целовала меня, чувство любви и благодарности к ней, и к старому дому, который я никогда ещё не покидал, заставило меня расплакаться, и я с радостью вспоминаю об этом. Мне приятно думать, что заплакала и моя мать. И я почувствовал, как моё сердце бьётся её сердце. Я с радостью вспоминаю, что моя мать выбежила за калитку. Когда вощик тронулся в путь, я приказал ему остановиться, чтобы она могла поцеловать меня ещё раз. Я с радостью припоминаю, с какой горячей любовью приблизила она своё лицо к моему и поцеловала меня. Когда мы покинули её одну на дороге, к ней подошёл мистер Марстон и, по-видимому, стал упрекать её за то, что она так взволнована. Я выглядывал из-под навеса павозки, не доумевал, какое ему до этого дело. Пегати, который тоже оглянулся назад, сказал: "Не очень ты довольный", о чём свидетельствовало её лицо, когда она повернулась ко мне. Я сидел и долго смотрел на Пегати. погрузившись в размышление: а что, если ей поручили бы потерять меня по дороге, как мальчика в сказке, удалось бы мне добраться до дома с помощью пуговиц, которые она теряла по пути. Глава 3. Перемены в моей жизни. Лошадь, мне думается, самая ленивая лошадь на свете. Опустив голову, еле передвигала ноги, словно ей было приятно томить ожидания владельцев багажа, который лежал в повозке. Мне даже показалось, будто она явственно хихикала, размышляя об этом, но вощик сказал, что у неё кашель. Вощик тоже наравил клюнуть носом, как и его лошадь, и наконец голова у него опустилась на грудь, он дремал. и правил лошадю, а руки его покоились на коленях. Я говорю: "Правил?" Но мне пришло в голову, что повозкой могла бы добраться до Ярмута и без него лошадь и одна отлично справлялась. Что же касается до разговоров, то об этом он и не помышлял, и только посвистнул. На коленях у пэгати была корзинка с припасами, которых хватило бы нам сызбытком до да... Лондона, если бы мы решили отправиться туда в этой же самой повозке. Мы изрядно закусили и неплохо выспались. Багет спала, опершись подбородком на ручку у корзинки и не переставая караулить её даже во сне. И если бы я сам не услышал, то не поверил бы, что беззащитная женщина может так громко храпеть. Мы так долго плутали по просёлочным дорогам и так много потратили времени, чтобы доставить кровать в трактир или заехать ещё куда-то, что я совсем выбился из сил и очень обрадовался, когда мы увидели Ярмут. Он показался мне мокрым, как губка. Мой взор охватил унылое пространство за рекой, и я недоумевал, в самом ли деле земля круглая. как утверждал мой учебник географии, раз одна её часть может быть такой плоской. Впрочем, я рассудил, что Ярмут, возможно, находится на одном из полюсов, чем всё дело и объясняется. Когда мы подъехали к городу ближе, и он представился нам в виде прямой линии, сливающейся с небом, Я заметил, Пегати, что какой-нибудь холм или что-нибудь подобное могли бы его приукрасить, и было бы куда приятнее, если бы земля речь отделялась от моря, а город и море не были так перемешаны, как сухарис с водой. Но Пегати заявила более энергически, чем обычно, что надо принимать вещи как они есть, и Анади очень гордится своим прозвищем Ярмуцкая копчёная селёдка. Когда мы въехали в улицу, вид ей показался мне очень странным. Когда на нас пахнуло запахом рыбы, дёгтя, пакли и смолы, и мы увидали снующих муряков и повозки громыхающие по камням, я почувствовал, что был несправедлив к этому деловому городку. И сказала в этом пагоде, которую я очень ободравала, моё восхищение. И она заявила: "Вот всем хорошо известно, dozen ведь там кому полезло родиться копчёными селёдками, что ярмут, в общем, лучшее место на белом свете. А вот и мой эм вырос так, что его и не узнать, воскликнула Пегачи. И в самом деле, он ждал нас у дверей трактира и на правах старого знакомца осведомился, как я поживаю. Поначалу я не признал его. потому что он не бывало у нас с того вечера, когда я появился на свет, и, естественно, у него было передо мной преимущество. Но наше знакомство стало более близким, пока он нёс меня на спине домой. Это был крупный, крепкий парень шести футов росту, сильный и широкоплечий, но ухмыляющееся мальчишеское лицо и вьющиеся светлые волосы придавали ему застенчивый вид. На нём была парусиновая куртка и штаны из такой же жёсткой материи, что они могли стоять самостоятельно, не обрекая ног. Носить лён шляпу этого нельзя, обласкает с уверенностью, поскольку его голову, словно старый дом, прикрывал какой-то просмалённый лоскут. Хэм тащил меня на спине, подмышкой он держал наш сундучок, другой сундучок несла Пэгати, и так мы пробирались с какими-то Про улочками, устлаными щепками и засыпанным пепеском, шли мимо газового завода, канатной фабрики, верфи, плотницких, бандарных, канапатных, такелажных мастерских, кузниц и великого множества тому подобных заведений, пока не вышли на унылую пустырь, который я уже видел издали, и тогда Хэмпро говорил: "А, вот там наш дом, мистер Дэви". Я стал глядеть по сторонам, озирая эту пустырь, смотрел и на море, и на речку вдали, но никакого дома найти не мог. Неподалёку виднелся тёмный баркас или какое-то другое судно, отслужившее свой век, оно лежало на суше, железная труба, прилаженная к нему в качестве дымохода, уютно дымило, но ничего другого, напоминавшего жильё, на мой взгляд, здесь не было. Это не там, Не тот корабль. Вот-вот, он самый Мистер Деви, ответил Хэм. Если б это был дворец Аладдина, яйцо птиц или что-нибудь подобное, едва ли я был бы больше привлечён романтической идеей там поселиться. Сбоку была прорублена восхитительная дверца, была здесь и крыша, и маленькие оконца, Но самое большое очарование заключалось в том, что это был настоящий корабль, несчётное число раз броздивший морские волны и отнюдь не предназначенный служить жильём на суше. Вот это меня и пленило. Если бы когда-нибудь он был построен для жилья, я счёл бы его тесным, неудобным или расположенным слишком уединённо, но он, конечно, не был создан для такой цели. казался мне самым лучшим пристанищем. Внутри он отличался чистотой и опрятностью. Был тут и стул, и голландские часы, и комод, а на комоде чайный поднос, изображённый на нём леди под зонтиком, гуляющей с своим единственным на вид ребёнком, катившим обруч. Поднос, дабы он не упал под пёрли библией, если бы поднос не извергся, он в дребезье разбил бы чашки, блюдца и чайник, окружавшие Библию. На стенах висели незмысловатые цветные картинки в рамках и под стеклом на темы священного писания. Впоследствии всякий раз, видя такие картинки у разнощиков, я невольно сразу же вспоминал дом брата Пегаты. Авраам в красном одеянии, собирающийся сопринести в жертву Исаака в голубом, Даниил в жёлтом, ввергнутый в логово зелёных львов, особенно бросались в глаза. На небольшой каминной доске красовалось изображение Люгера Сара Джейн, построенного в Сандерленди, с прилажной к нему настоящей маленькой деревянной кормой, произведение искусства. сочетавший художественное мастерство с столярным ремеслом и казавшийся мне одной из самых привлекательных вещей на свете. Встропилы торчали крюки, назначение которых я не мог в то время угадать, и было там несколько сундучков, ящичков и тому подобных вещей, служивших для сидения и заменявших стулья. Всё это Я хотел с первого взгляда едва переступив порог, что по моей теории свойственно детям, а затем Пэгги открыла дверцу и показала мне мою спальню. Это была самая лучшая, самая миленькая спальня, какую можно только себе представить в корме судне, с оконцем В том месте, где прежде руль выходил наружу, с маленьким зеркалом, повешенным на высоте моих плеч и головы, и обрамлённым устричными ракушками, с небольшой кроватью, как раз по моему росту, а на столе в синем кувшине стоял букет морских водорослей. Выбеленные стены были белы как молоко, а стёганые лоскутные одеяла так Востры, что у меня зарябило в глазах. В этом замечательном доме я обратил особое внимание на запах рыбы, такой прилипчивый, что когда я вытащил из кармана носовой платок, чтобы высморкаться, платок успел так пропахнуть, будто я завёртывал в него омар. Когда я потихоньку поделился своим открытием с Пегати, та сообщила, что её брат промышляет омарами, крабами и лангустами. Позднее я обнаружил, что целые кучи этих тварей, перемешанных в беспорядке, норовящих ущипнуть всё, что им удаётся захватить клешнями, обычно копошится в маленьком деревянном сарайчике, где стояли чаны и горшки.